Глава 6 Семь радуг. «Держись ближе ко мне», — сказал Джосси, оглядевшись по сторонам. «Почему?» Роберт вел модуль так, чтобы между ним и крылолетом Джосса оставалось метра два-три. «Травострел растет все чаще, значит, скоро все начнут возвращаться с юга». «Кто начнет возвращаться?» — не понял Роберт. «Ну, например, чехвосты». «Какие такие? Че... А вот какие!» Роберт посмотрел туда, куда показал Джосси, и хотел выдохнуть «Ух ты!» Но у него получилось только короткое «ух», оборвавшееся испуганным писком. Слева приближалась стая существ, состоящих как будто только из пары крыльев и торчащей между крыльями длинной пасти. Но вот стая развернулась, пошла шуликую и на перерез, и стали видны короткие туловища, две вытянутые назад лапы, треугольные хвосты и черные гребни на головах. А еще с каждой минутой становилось заметнее. Какие эти твари громадные! Каждая втрое больше разведочного модуля. «Они не кидаются?» — небрежно спросил Роберт. Теперь он вел шуляк так близко к летательному аппарату Джосси, как только позволяло машущее крыло. «Главное, не паникуй и держись ближе», — жизнерадостно ответил Джос. В его, торчащих в разные стороны волосах, застряли ошметки травострела, глаза озорно блестели. Роберт отчаянно вцепился в руль и сжал челюсти. Он уже видел свирепые оранжевые глаза хвостов длиннющие зубы в похожих на клюв двухметровых пастях, и изо всех сил боролся с желанием нырнуть вниз и спрятаться в роще. «Джосс! Сейчас будет весело!» — крикнул Джосси. Самый большой чехвост резко ударил крыльями и с шипящим воплем ринулся сбоку на добычу, разинув пасть, утыканную острыми зубами длиной в ладонь. Роберт отшатнулся, отчаянно вцепившись в руль. Модуль среагировал на перенос веса тела седока и чуть не врезался в крылолет, но Джосси вовремя вильнул в сторону с криком «Не паникуй!» Легко сказать «Не паникуй!» Пару кошмарных мгновений Роберт видел кривые острые зубы, Блестящие от слюны трепещущий толстый язык, жерла багровой глотки. Потом чехвост всплеснул кожистыми крыльями на секунду, затмив ими солнце, захлопнул пасть и скользнул в сторону. Стая закружилась с разочарованными воплями. Чехвосты рвались к модулю и крылолету, но отлетали назад, так и не добравшись до добычи. Вокруг бушевал ураган из разинутых пастей, нацеленных когтистых лап и хлопающих крыльев. Поднятые этими крыльями порывы ветра норовили сдуть Роберта с седла. Сердце Роберта колотилось как бешеное. И он едва поверил своим ушам, Услышав сквозь хлопки и шипящие крики Скрипучий хохот Джосси. «Джосс!» «Умора!» — мотая головой, еле выговорил Джосси. «Слышишь, как они скрежещут зубами! Потрясно, да?» «Твой крылолет умеет создавать защитное поле?» Роберт слегка распрямился, перестал втягивать голову в плечи, но продолжал сжимать руль мертвой хваткой. Очередной чехвост кинулся в атаку и отвалил в сторону, не долетев до цели, как и остальные. Это и вправду становилось потрясным. — Не крылолед, а охранник! — Джосси покачал металлическое колечко, висящее у него на шее на трех шнурках. Без него нас расчехвостили бы в пух и прах, а так накося выкуси. Самый громадный чехвост, так и не сумев выкусить, с полным ярости и разочарования воплем помчался прочь, за ним устремилась вся стая. Роберт провожал взглядом крылатых хищников до тех пор, пока тени превратились в маленькие точки на фоне белого облака. Удары сердца постепенно входили в обычный ритм, и Роберт вздохнул с облегчением, убедившись, что чехвосты не собираются возвращаться. «Джосс, а как действует твой охран? «А вон и птерачуши!» — вытянув руку, перебил Джосси. «Тоже летят на озеро!» «Айда за ними!» «Птерачуши?» Крупные птицы с очень длинными и тонкими хвостами летели не кучей, как чехвосты, а целеустремленным клином. Крылолеты модуль прибавили ходу, и вскоре впереди распахнулась сияющая голубизна. Роберт разинул рот и позабыл все свои недавние переживания. Еще никогда ни в фильмах, ни в книгах он не видел таких озер. Почти круглое, километров в пяти в диаметре, оно лежало в глубокой котловине, окруженной разомкнутым кольцом темно-зеленого леса и тонкой полоской желтого песка. И везде, куда ни глянь, над озером изгибались радуги, высокие и пониже, узкие и широкие, бледные и яркие». Пологи, уходящие концами далеко в лес, и крутые, стоящие прямо из воды. Еще из воды поднимались каменные столбы, соединенные перемычками мостами. Столбы были разной высоты, и одни мосты выгибались арками, а другие тянулись от опоры к опоре полога или почти по прямой. Мосты смыкались друг с другом, под всевозможными углами, и над этим каменным лабиринтом, под и над радугами, летали крылатые обитатели-везухи. И с радостными криками помчались быстрее и сели на воду. Их тонкие хвосты вздернулись, развернувшись вправо и влево двумя семицветными дугами по озеру, как будто поплыла стая маленьких радуг роберт просто не знал куда смотреть столько повсюду было интересного но джосси не дал ему как следует оглядеться он провел крылолет над берегом и посадил на песок на этот раз без происшествий неподалеку в прибрежную светло зеленую траву втыкался конец одного из мостов по песку шмыгали большие красные ящерицы с зубчатыми воротничками на шеях Роберт опустил шуляк рядом с крылолетом, и ящерицы, прижав воротнички, нырнули в песок, как в воду. — Почему здесь столько радуг? — благоговейно спросил Роберт. Пока они подлетали к озеру, прямо у него на глазах зажглось несколько новых радуг, а несколько других поблекло и исчезло. — Потому что сегодня яркое солнце и мало облаков, — объяснил Джос. Клевый радужный день, самый подходящий, чтобы поиграть, в повезет, не повезет. Но почему их все-таки столько? Не знаю, даже погев не знает. На некоторых столбах есть водопады, вокруг них много брызг, но па говорит, этого недостаточно для объяснения данного феномена. Приглядевшись, Роберт заметил, что кое-где на столбах и вправду поблескивают тонкие нитки падающей воды. На некоторых мостах росли деревца и кусты, над ними ребило нечто вроде мошки, наверное, стаи птиц. Роберт принялся рассматривать конец ближайшего моста. Он был ступенчатым, будто сложенным из плоских выветрившихся камней. По серым каменным ступеням с пятнами зеленого мха носились диковинные существа. Тельце с палец, два глаза на стебельках, прозрачные длинные крылышки и множество растопыренных ног. Иногда существа спархивали на воду и так же быстро скользили по ней. Над водой летали, иногда присаживаясь на травинки, зеленые птички величиной с ноготь, с клювиками втрое длиннее своего тела. «Кто все это построил?» — спросил Роберт показывая на озерный каменный лабиринт. — Понятия не имею, — нетерпеливо отозвался Джосси. — Так что, будешь играть? — Буду. — А как? — Очень просто. Надо пробежать под семью радугами. Если получится, станешь везучим. — Я и так везучий, — уверенно сказал Роберт. — А под радугой пробежать нельзя. Она все время будет отодвигаться, потому что она — оптическая иллюзия. — Может, у вас на корабле радуги и иллюзия? — фыркнул Джосси. — А здесь нет. Главное — успеть проскочить под ними до того, как они рассеются. — И что здесь сложного? Я на модуле, ты на крылолете. — Нет, надо пробежать под радугами, а не пролететь. — Ну-ка, держи. Джосси вытащил из-за пазухи две сморщенные тряпочки и протянул одну Роберту. — Что это? Поплавок чтобы не утопнуть, если навернемся с моста. Я однажды свалился далеко от берега, если бы не поплавок, обязательно бы утоп. Мы же не умеем бегать по воде, как стрекозявки. Джосс кивнул на снующих по воде многоногих созданий. — Ну, держи. — Не надо, я умею плавать. «Правда — Правда? Джосси, сидя на песке, вытаращил на Роберта изумленные глаза. — Да, меня учили с младенчества а с пяти лет разрешили плавать одному в тех бассейнах Космосити, где есть спасательные системы. Роберт вдруг кое о чем вспомнил. — Слушай, а почему твой охранник не сработал, когда ты столкнулся с птицей? — Потому что... — Джоси с силой подул в сморщенную тряпочку. — Она не хотела... — он подул снова... — меня сожрать. Он подул еще раз, и тряпочка начала расправляться, превращаясь в полупрозрачный пузырь. — Если бы хотела, фига с 2 подлетела бы ко мне ближе, чем на три метра. Джоси вытащил из-за пазухи кусок веревки, вскочил и стал завязывать надутый пузырь. — Значит, охранник не генерирует защитное поле? — спросил Роберт. — А что он тогда генерирует? — Спроси потом у Пагефа, а? Он тебе все расскажет. — Если у тебя хватит соображалки, чтобы его понять. Мне он объяснял, объяснял, а я так ничего и не понял. Тебе точно не нужен поплавок? — Точно. Роберт скинул куртку, оставшись в рубашке и штанах, подошел ближе к мосту, посмотрел на него и снял в придачу ботинки. — На перегонки? — спросил он. «Лучше не надо!» — Джосси привязал второй конец веревки к своему ремню и передвинул поплавок так, чтобы он оказался за спиной. Сюда часто залетают чехвосты, а лопатуны клюют всех, кто приближается к их гнездам. Или летучих кровососов над водой всегда полно. Лучше держаться рядом. Охранник-то у нас один на двоих. «Ой, а смотри! Вон радуга совсем близко!» В трех шагах от берега прямо над мостом возникла очень крутая и яркая радуга. «Бежим!» Джосси, сломя голову, ринулся к мосту, и Роберт помчался за ним. Они прорвались сквозь траву, распугав зеленых пташек, и запрыгали вверх по ступеням. Бежать по ним оказалось не труднее, чем по лестнице. Стрекозявки выпрыгивали из-под ног и плюхались в воду, Теплый мох слегка пружинил под босыми ступнями. Джосси-стремглав проскочил под разноцветной дугой, остановился по другую ее сторону и, подняв над головой сцепленные руки, радостно закричал «Первая есть!» Радуга и вправду не отодвигалась. Роберт замер прямо под ней и, запрокинув голову, уставился на семицветное свечение. Он смотрел на красно оранжево желто желто-зелено-голубоватый, синий-фиолетовый мир и, наверное, еще долго бы так простоял, если бы его не подстегнул нетерпеливый крик. Что ты там застрял? Беги! Беги! Роберт бросился вперед и очутился рядом с Джосом. Здорово, да? Вот здорово! Просто улет! Ага! «Давай туда!» – заорал Джосси, показав ту сторону, где от этого моста ответвлялся другой, повыше. «Гляди, там целых три!» Охота за радугами оказалась самой интересной игрой в мире. Интереснее даже охота за мышариками. Вторую радугу они настигли в начале соседнего моста. Третья настигла их сама, внезапно развернувшись над головами зато за четвертой пришлось побегать. Радуги таяли одна за другой, не дала я себя догнать. В погоне за ускользающей удачей Роберт и Джоси долго носились по переплетению мостов и, наконец, в последний миг успели проскочить под бледной, быстро рассеивающейся дугой у вершины очень крутой арки. Четыре, отдуваясь «И сияя!» — воскликнул Джос: «Уже четыре!» «Офигительная игра!» — крикнул Роберт. «Еще бы! Еще три! И дело в шляпе!» «Как тут здорово!» Роберт медленно повернулся на неровной площадке, вознесший их над радужно-каменно-водяным дивом. Теперь они находились почти на середине озера, недалеко от центра лабиринта прямых, наклонных и и выгнутых каменных перемычек. Вокруг светились радуги, отражаясь в голубой воде, и неизвестно, что было красивее, сами радуги или их отражение. Многие мосты поросли травой, деревцами и кустами. С трех каменных столбов неподалеку рушились водопады. Откуда в них берется вода? Сквозь шум воды пробивались тонкие крики птиц. «Пошли, пошли!» — заторопил Джосси. «Давай на мост над тремя водопадами!» «А может, лучше туда?» Роберт показал влево, на путаницу невысоких мостов, над которыми очень быстро появлялись и исчезали тонкие бледные радуги. «Нет!» — замотал головой Джосси. «Чем выше мост и чем больше рядом водопадов, тем прочнее радуги. А в низких мостах чаще сверлят норы-бубнилы». «Кто?» Какие бубнилы! Такие, что, как гаркнут на тебя, уши отвалятся. Бежим! Бежим! В глазах Джосси горел фанатичный огонь, похожий на огонь в красных глазах дяди Боза. Не дожидаясь ответа, он повернулся и бросился вниз помшистым, неровным камням, за его спиной подпрыгивал и мотался поплавок. Намеченный Джосси мост был не только очень крутым, но и узким. Зато радуги над ним и вправду держались, как нарисованные. Пятую радугу удалось пройти в начале подъема. Шестую они поймали уже на вершине. И Джосс исполнил безумный танец у растущего там куста. Вопя «Шестая! Шестая! Шестая!» Ага, Роберт осторожно обошел танцора. «А вон и седьмая». Он припустил вниз, прыгая с уступа на уступ, не сводя глаз с радуги, которая все-таки решила растаять. Роберт давно понял, что спускаться по крутым мостам гораздо труднее, чем подниматься. Но в «Космосити» он столько раз карабкался, прыгал и бегал по мосткам шлюзов во время охоты на призрака пространства, что научился отлично держать равновесие. Он слышал, как за ним по пятам мчится Джосси, давя босыми ногами сухие веточки. До стремительно бледнеющей радуги оставалось всего метров шесть. «Быстрей! Быстрей! Быстрей!» Покрытые мхом уступы стали ниже. Роберт мельком увидел чернеющие в них круглые дыры размером с кулак, но не обратил на это внимания. Сейчас его интересовала только радуга. «Продержись еще немного! Не исчезай!» Прямо у него из-под ног выпорхнуло существо с ярко-синими крылышками, с похожим на трубочку, длинным расширяющимся на конце клювом. «Бу!» — оглушительно крикнуло оно, сунув клюв в трубочку чуть ли не в ухо Роберту. Это «бу» взорвалось у него в голове, как удар грома. Он споткнулся, еле устоял на ногах, но продолжал бежать. Бу! Бу! Бу! Бу! Бу! Бу! Гулким эхом раскатилось вокруг, отдаваясь от столба к столбу. Есть! Роберт нырнул под седьмую радугу и ликующе завопил. Седьмая! Джосс! Эй! Джосси! Джосса на мосту не было.